Глава 43. Союз. Союз. Единение, связь классов, групп, лиц для достижения совместных целей. «Что с Шен?» — спрашивает Якоб. Блауэр, Претта и Хейс сидят на причале и наблюдают за бьющимися о бетон носами лодок. «А что с ней? Всё было зря?» «Пожалуй, благодаря ей я впервые поцеловал Брайт». Рейв щурится и вспоминает, как стоял у окна и наблюдал за Шеннон и ее подружками, как его сердце билось очень ровно и уверенно, а при мысли о Брайт срывалось словно цепной пес. И все? Слушай, она хорошая, очень идеальная, но мне нужна не она, и с этим ничего не поделать. «И я благодарен ей, что она не устроила ни одной истерики и показала, как бы оно могло быть. Спокойно, красиво, хорошо, правильно. Все были бы счастливы. Родители аплодировали бы стоя на нашей свадьбе. Шен показала мне очень красивую картинку, которая мне совсем не понравилась». «А что понравилось?» Танцы Брайт Масон под музыку из старого плеера посреди грязной библиотеки. Мечтательно отвечает Рейв, и оба его друга на секунду ловят себя за тем, что завидуют. Они не хотят наблюдать за танцами Брайт Масон, но вот так влюбленно о ком-то говорить, пожалуй. В этом определенно что-то есть. «Ну что ж, ты, Блауэр, хоть немного хапнул этого кайфа — побыть рядом с Брайт Масон. А я так вообще не в теме!» — хохочет Листан. Оба друга закатывают глаза и вздыхают. «Что с тобой?» — опять допытывается Блауэр. «Не могу сказать», — опять отвечает райф «Это случилось после того, как я выпил противоядие, присланное отцом Брайт. Это была одна единственная ампула, и она сделала со мной это». «Мне больше не нужно зелье или таблетки, но глаза стали желтыми, а силы примитивными. У моего деда были такие. Он колдовал только при помощи заклинаний и мог делать какие-то минимальные манипуляции. То, что мы могли еще будучи детьми. Он считал себя настоящим магом Земли, а меня называл мутантом. Но я был уверен, что дедуля не в себе. И вот я дедуля». Рейв разводит руки в стороны и смотрит на горизонт. «Я должен...» «Достать для Белли Теран лекарство и понять, что именно произошло со мной. Она отпустила Брайт с этим условием, и она же поможет нам бежать». «Ты сбежишь?» «Да». «И просишь нас помочь?» «Да». «Вы хотите присоединиться?» Он смотрит на парней, и те тревожно хмурятся. «Я люблю мою семью. Они были со мной всегда». «Мой отец умный и уважаемый человек, и на ордене его жизнь не заканчивается». Спокойно и глухо отвечает Блауэр. Рэй вкивает. «Вы будете в порядке?» «Да, абсолютно. Отцу есть куда и как уйти, в случае чего. Наше положение не такое шаткое, да и... У меня нет варианта лучше, я же не влюбленный придурок». «Листан?» «Спасай себя! Ты не обязан думать о нас!» смеётся Прэта. «Мы ничего плохого не делали. Это ты преступник. Тебе это нужно, и тут тебе больше не место. Ты выбрал другую сторону. Друг, мы тебя любим, но никогда не поймем. Мы не женимся на иных цыпочках, не встанем все одновременно у алтаря, не создадим масштабное сопротивление. Это не та история. Мы любим наш дом, и наши родители не такие, как твои». Он усмехается, а Якоб кивает. «Фандера я понимаю больше, чем тебя». продолжает Листан. Но как друг он поступил паршиво. «Во что бы ты ни верил, я с тобой. Буду писать длинные письма и, может, однажды приеду навестить твоих розовоглазых детей». От Листана редко, когда можно услышать такую длинную и содержательную речь. Рейв улыбается, представив идеальную картинку их прекрасной жизни с Брайт. «Но мы с тобой. Любая помощь. Каков план? Мне нужны вещи Блэка Масона». «Без проблем», — кивает Блауэр. «Напишу отцу сегодня же, что еще? «Сделаю, что смогу, лишь бы ты уже свалил. Мне нужен адекватный взрослый, который поможет совсем разобраться». «Варианты?» «Я подумал, может, декан?» Рейв поворачивается к Якобу. Тот пожимает плечами. К Листану. Тот кивает, поджав губы. «Этот мужик всегда мне казался адекватным. Если только не пошлет куда подальше». «Тогда вот что». Рейв хлопает в ладоши. «Якоб, свяжись с отцом как можно скорее. Листан, мне нужно, чтобы кто-то пообщался с Лю или Немеей Нокой. Ты как-то ближе всего держишься к Энгу и... Я и сам могу пообщаться с Лю или Немеей», — фыркает Листан. Я не засматриваюсь на иных и не сочувствую им, но не могу отрицать, что эти две весьма ничего. Особенно Пьюран. Она так резво на меня кричала из-за очков. И зачем они тебе? Пусть соберут вещи Брайт, самое необходимое на случай побега, а мне нужно срочно привести себя в божеский вид, дождаться ответа Блауэра и к декану. Спасибо, парни. Рэйф устало ерошит волосы и трёт лицо. Только теперь он испытывает что-то похожее на облегчение. Все будет хорошо. Просто нужно пройти по следам Блэка Масона, умнейшего человека в мире. «Мне нужна ваша помощь», — сходу говорит Рэйф, стоит ему оказаться в кабинете декана. Листан и Якоб сидят справа и слева от него, и это создает ощущение, что они команда. Якоб только что получил ответ от отца, и это сразу вселило надежду. Рейв точно знает, без поддержки делать нечего. Он студент, не подросток, не ребенок, но все-таки студент. И если бы такие, как он, могли в одиночку сворачивать горы, все было бы слишком легко. Но даже три светлых ума не справятся без взрослого наставника. Это было бы слишком наивно. Хорошо, пожимает плечами Эмен. Вот так просто? «Я никогда не относился плохо к вам, Брайт-Масон, или внеклассным занятиям моих студентов. Объясните, что с вашими глазами?» «Если бы я сам знал». Рэйв чувствует себя в разы сильнее теперь, когда напротив сидит Гадже. «Начните сначала», — предлагает декан. Он достает из кармана плеер, аккуратно сворачивает наушники и разминает шею, будто готовясь к длинному и интересному разговору. «Блэк-масон должен был придумать лекарство для детей Ордена». «Мой отец — главный алхимик научного центра Бавале. Он был приставлен к масону на время его работы», — встревает Блауэр. «Я знаю о проекте. И его последствиях, конечно, тоже. Кажется, лекарство не получилось». «Нет. Мне передали единственную ампулу, но Блэк-масон назвал ее противоядием. Что-то тут не то». «Противоядие?» — задумчиво произносит декан. «Это интересно, и вы выпили его, потом ваши глаза стали желтыми и пропали силы». «Совсем?» «Ну, скажем, они близки к тому, что нам описывали как силу мага Земли в классическом понимании, шаманизм, заклинания, собирательство, зельеварение, как в сказках. Даже меньше, чем у так называемых грязных истинных?» «Думаю, да». «И меньше, чем у ваших родителей или у меня?» Однозначно. «Вы хотите сказать, этот масон забрал силу Рейва «Или то, что ее ему давало?» «Это весьма странно. Нужно изучать то, что вы выпили. У нас нет образца, но есть записи доктора-масона». Рейв кивает Блауэру, и тот достает из сумки сверток. Точно такой же с письмами покойного доктора он передал Брайт. «Все, что смогли изъять». три толстые тетради, исписанные мелким почерком, два редчайших справочника на Дарнийском, пинорский словарь и длинный свиток со сложнейшей формулой. «Боюсь, что я тут не разберусь», — бормочет Гаджи, листая хрустящие страницы. «Вы же декан!» «А это записи доктора наук», — усмехается он. «Неужели вы думаете, что разработка умнейшего ученого этого десятилетия будет доступна...» Декан замирает над очередной страницей и изучает ее на просвет, хмурясь. «Что?» Рейф вскакивает с места и огибает стол декана, чтобы тоже посмотреть на записи. «Как интересно. Что?» «Тут по-пинорски. Что-то вроде «бессмыслица», «всюду ложь», «лекарство им не нужно», все начинаем сначала». «И это последняя страница, как вы видите». Все это чепуха и потраченное время. Утиль», — читает декан. «Больше записей нет». А формула? Блауэр разворачивает свиток, глядя в него так, будто может хоть что-то в нем прочесть. «Ну, во-первых, я некомпетентен это изучить, а во-вторых, смотрите, тут тоже печать-утиль. Это относится к той самой работе, которую доктор считает бесполезной. Все это простой мусор». Рейф разочарованно смотрит на записи, потом на якобы – «Быть может, нам что-то пояснит твой отец? Он же работал с Блэком». Якоб пожимает плечами и неуверенно смотрит на Листана, потом на декана. «Он не может об этом говорить. Потеряет должность. Открытие доктора строго засекречено. Лабораторию прямо сейчас уничтожают. Он написал мне, что нужно быть крайне осторожным. В центре все очень напуганы. То, что папа вынес записи, стоило ему огромных рисков». «Кто еще с ними работал?» Рэйф в шаге от того, чтобы начать метаться по кабинету. С записями Блэка было связано очень много надежд. Обещая Белли тиран лекарства, он был уверен, что легко воссоздаст противоядие. Если масон его сделал, значит, нужен только рецепт. Рэйф мысленно сварил пару порций, отдал Белли, но кажется, это был тупик». Увидев, как выглядит формула, он также понял, что никакого образования не хватит, чтобы воссоздать что-то, что придумал доктор Масон. Ситуация стала максимально отчаянной. Рейф был готов выкачать из себя кровь, если это поможет узнать рецепт спасительного зелья. «Блан!» – крякает Листан, кривовато усмехаясь. «Разве братец Шеннон прошлым летом не хвастался, что будет проходить стажировку в лабораториях научного центра Бавале?» Парни молчат пару секунд. Эмингаджи не торопится вмешиваться. Зря ты порвал так быстро с малышкой Шен. Смеется Листан. Должен быть кто-то еще. Рычит Рейв, понимая, что обращаться к Бланам совершенно не вариант. Быть может, письма к Брайт будут полезны. Поговори с ней. Она наверняка все уже прочитала. Предлагает Блауэр. Вот что. Декан хлопает в ладоши. «Я вызову мистера Блана, если вам это поможет. Завтра в обед состоится небольшая встреча с успешными выпускниками для ежегодной статьи о заслугах Академии. Блан не особенно подходит, но почему бы не потешить человеку самолюбие? Кажется, он был толковым студентом. Да завтра изучайте все, что есть. Если что, приходите. Нет, так поговорите с Бланом в обед, только зная его характер». Вам нужно заранее придумать, с какой стороны зайти. Рейв кивает и мысленно ставит на плане крест.